Глава 28. Мы решили попробовать ночью, когда Лиаскай заснёт. Днём мы с Лео амбродим по городу. При свете солнца он выглядит совсем не так, как в сумерках. Местные постройки по-прежнему внушают благоговение, но днём в сером камне можно разглядеть опал. Подобно сверкающим венам, он пронизывает каждый дом, каждую стену. каждую улицу, наполняя их кровью и жизнью. Эти прожилки как магия, шепчуя, скользя пальцем по зелёной переливающейся линии на стене. Тоже разветвляются и распространяются повсюду. Можно соскрести опал со стены или замазать чёрной краской, чтобы его не было видно. Но в глубине камня он останется. Его невозможно разрушить. Понимаешь, о чём я? Догадываюсь, к чему ты клонишь, отвечает Лиам. Но это лишь твои домыслы. А если я могу доказать эти домыслы? Лиам молча приподнимает бровь, а я вдруг понимаю, что его глаза напоминают мне опалы. Я хочу. Нет, мне нужно украшение с опалом. Плевать. Запрещены они здесь или нет. Королева я или кто? Духосвет, Лиам. Причём тут они? Духосветы же не вызывают галлюцинации. Нет, Лем качает головой. А почему ты спрашиваешь? Когда ты вышел из старушки, чтобы отвлечь духосветов, ты выглядел иначе. Я видела камень, Лем. Камень на твоём лице. Лем бледнеет. Я же говорил тебе, что это помогло мне пережить пытки в подземелье. Дыхание у меня сбивается. Я права. Да, но встреча с духасветами произошла раньше. Во дворце ты прибегнал к магии, это не в первый раз. Той ночью в лесу ты воспользовался ею, чтобы обхитрить духасветов. Так они не смогли навредить тебе. Тогда во время пыток это тоже сработало бы. Беззвучно шелеститон. Всем стало бы ясно, что во мне есть магия. Тебя мучили днём, А ты черпаешь магию из лунные ночи. Но вчера вечером, когда я освободила Перина, ты снова это сделал. Сделал что? Ты приказал мне исчезнуть. И я исчезла. Не по-настоящему, разумеется. Но ты создал иллюзию, из-за которой я стала невидимой. Перин меня не видел, и Натаниэль тоже. Я поняла это гораздо позже. Когда обдумала всё случившееся в тишине и спокойствии. Но теперь оно кажется очень логичным. Майлин, прости уж, но ты выдаёшь желаемое за действительное. Может, это была твоя магия? Ты ведь сама понятия не имеешь, какой силой обладаешь. Не окажешь мне услугу? Со вздохом прошу я. Конечно, только. Тогда просто поверь мне. Я видела, как ты применил магию. Лиам хочет покачать головой, но я обхватываю его лицо ладонями. Лиаскай позволила мне увидеть магию, настаиваю я. Лиам, сомнений нет. Твоя магия всё ещё в тебе. Я ожидала всего, что Лиам не поверит, что будет всё отрицать, или наоборот, очень обрадуется. Но в его взгляде я вижу глубокую и мучительную печаль. которую он больше не может скрыть. Ты чего? Просто очень надеюсь, что ты ошибаешься, осипшим голосом произносит он. А если нет, значит, всякий раз, когда я закрываю глаза, магия вступает со мной в бой. И если ты права, она хочет меня прикончить. Чепуха. Просто живи с ней дальше. Может, она так бурлит в твоих кошмарах, потому что ты не даёшь ей волю? Если долго подавлять какую-то свою сторону, она проест в душе дыру, глубокую тёмную дыру, в которой однажды сгинет, что делает тебя тобой. Вдруг мелькает у меня в голове. Я испуганно вздыхаю. Откуда взялась эта мысль? Пойдём дальше, просит Лем. Следуя опалым прожилкам на стенах, мы идём по городу. Забредаем в район, где преобладает зелёный и золотой Леска будто дарила город сокровищами, которые извлекла из неведомых недр. Лем выглядит отстранённым. Он погружён в свои размышления, и я чувствую себя одинокой, поскольку не знаю, к какому выводу он придёт. Завечерело. Солнце клонится. С востока дует ветер, от которого пахнет морем. В конюшне я встречаю Натаниэля. Всё хорошо. Интересуется он, прислонившись плечом к стене. Золоце ненавидит стоило. Ей хочется пробежаться, но пастбищ здесь нет. Придётся мне ехать на тикающей бомбе. Ты боишься? Натаниэль спрашивает не о верховой езде. Нет. Конечно, да. Это мой единственный шанс. И всё же вдруг у нас получится. Что будет, если Ляска лишится королевы? Мы не знаем. Может, ничего. А может, миру придёт конец? Натаниэль тихо смеётся. Хм, не исключено. Я старалась ни о чём не думать. На душе у меня гниспокойно. Теперь чувства берут надо мной верх, и я нервно прохаживаю по конюшне. Понять бы ещё, зачем близнецы этим занимаются. подвергают себя такой опасности, ради чего? Зачем им мне помогать? Что им от меня нужно? Натаниэль скрещивает руки на груди. Ты ведь знаешь, кто они. Ещё один вопрос, на который у меня нет внятного ответа. Они твои братья и сёстры. Натаниэль не перебивает, и я расцениваю это как да. Но ты ведёшь себя так, словно вы незнакомцы. Так и есть. Натаниэль беззвучно шевелит губами, будто ищет нужные слова, но не находит. Наконец, он произносит: "Впервые я услышал про них, когда был уже взрослым. Воображал, что раса они мои брат и сестра, значит, мы связаны невидимыми узами. А потом я на несколько дней приезжал сюда. Выяснилось, что сестра устроила в трактире публичный дом. Обрат живёт один где-то в диких землях. Я служил во дворце, и они много лет ненавидели меня за это. А связь наша оказалась полной ерундой. Взрыв мозга. Бормочу я с лёгкой улыбкой. Натаниэль кривится как от боли, но по его лицу я понимаю, что он согласен со мной. Возможно, ты слишком многого ожидал от этой связи, предполагаю я. Не думал, что она может измениться. Я бы с удовольствием познакомилась с близнецами поближе, а ты? Не хочу быть их должником, серьёзно отвечает он. Мне известно, чем они руководствуются. Им ненавистно рабство магии и людей. Вся их жизнь строится на этой ненависти. Пристально смотрю на Натаниэля, поэтому он поясняет. Мама уже тогда жила в Рубии. Она должна была отдать магически одарённых детей во дворец, но ей этого не хотелось. Поэтому она родила тайно и убедила всех, что дети умерли. На самом деле близнецов воспитывала кормилица. Во дворец их не забрали. Почему она отдала тебя? Натаниэль опускает взгляд. Мама совершила ошибку, доверилась моему отцу. Рассказала, что близнецы живые и в безопасности. Он помешал ей спрятать ещё одного ребёнка. Несмотря на толстую шубу, чувствую холодок. Страшно представить, через что пришлось пройти той женщине. Она разрывалась между мужчиной, которого любила, которому верила, и желанием не позволить сделать из своих детей рабов. Ты можешь им доверять. Натаниэль берёт меня за руку. И я тоже. Но не сказал бы, что мне это нравится. Мы встретились за городом на какой-то горе, как только стемнело. В свете наших факелов под снежным покровом вспыхивают опаловые прожилки, ведущие к плато на самой вершине. По словам Камаила, летом здесь устраиваются празднества, проводятся ритуалы. Но мы выбрали эту гору, потому что здесь нам никто не помешает. В такую погоду на эту гору тяжело подниматься. Над нами раскинулось ясное ночное небо, на котором видны звёзды все до единой. Наверное, это добрый знак. Месяц похож на чашу, которую можно наполнить чем-нибудь и спокойно перенести в другое место. Например, наполнить надеждой или мужеством. "Начнём с меня", говорит Натенель. Он всё-таки решился. На губах Лиама мелькает улыбка. Чему он радуется? Не знаю. Тому что Натаниэль собирается сбросить с себя оковы винклса, или Лиам просто думает, что если Натаниэль будет первым, мне будет не так страшно. Счастливая Серафина расстёгивает пуговицы, помогая Натаниэлю снять верхнюю одежду и расстилает её на земле. Стянув рубашку, Натаниэль садится. Винкула всползкивает золотом на его тёмной коже. А тебя они тоже здесь расколдовывали, шепчуй Олему. Нет. В доме Серафины у камина. Тогда голос у него срывается. Всё было иначе. Спросить что-то ещё я успеваю. Близнецы опускаются на колени по обе стороны от Натаниэля. Камаил спереди, а Серафина сзади. Осторожнее с магией, а она мне ещё нужна, хриплым голосом предупреждает Натаниэль. Камаил усмехается. Ха, мы её не тронем. Близнецы берутся за скрещенные руки слева и справа от Натаниэля, будто образуя ковш, которым нужно черпать воду или магию. Закрыв глаза, Серафина откидывает голову. Камаил беззвучно шевелит губами. Ничего не происходит, шепчет Алис. Она ошибается. Ещё как происходит. Самкнув веки, я слышу тихое журчание воды, которая струится по рукам близнецов. Они поглощают её, смешивая в совершенно новую магию. Неизвестная магия, о которой не написано в книгах, не сложена легенд. У того, кто неслышно вибрирует в воздухе, ещё нет имени, его надо придумать. Серафинов вздыхает медленно и шумно. И винкулс вдруг трещит, словно по нему пустили ток. Это изменение можно почувствовать. Оно как запах дождя в разгар солнечного дня. По телу бегут мурашки. Лиам рядом вздрагивает, а из горла Камаила вырывается гортанный глубокий звук, который я сначала принимаю за настороженное рычание. На самом деле он смеётся. В воздухе искрятся океанские брызги, и их уносит ветер. Несколько капель попадает мне на лицо. И я не уверена, они обжигающе горячие или холодные, будто лёд. Касая щеки, но не чувствую ничего, лишь воспоминание. Но вот и исчезло и оно. Не получилось, спрашивает Натаниэль. Расмеявшись, Серафина бросается к нему на шею. Всё получилось, младший братик. Наタニэль на мгновение напрягается в её объятиях. Затем глубоко вздыхает. Глаза Али исполны слёз. С трудом верится, неужели она расстрогана? Нет. В её взгляде отражается чистая ярость. "Это был дар", беззвучно шевелита на губами. Лиам не сводит взгляда с ночных небес. словно ища там магию чераноссов. Вы больше не уничтожаете магию, дрожащим голосом говорит он. Вы её освобождаете. Вообще идея была твоя, замечает Камаил. Ты хотел немедленно разрушить чары Винкулоса, был готов умереть ради этого. Когда мы начали разбивать магию чераноссов, ты принялся её ожесточённо защищать. и обрушил на нас всё, на что оказалась способна твоё сознание откача кошмарных снов. Несмотря на эти слова, в голосе Камила слышится одобрение. Лем бледнеет. Вы видели? Не просто видели, отвечает Камил. Я думал, это горячечный бред. Серафина подаёт Натаниэлю рубашку. Если в твоём клане все так бредят, обращается она к Лему. то не хотела бы я оказаться поблизости. Я не в ответе за весь клан, возражает Лем. И никогда не говорю за весь клан. Покачав головой, Серафина протягивает мне руку. Ваше величество, готова? Я уже собираюсь подойти к ней. Но Лем удерживает меня. Я не уверен, признаётся он. Теперь я тоже неуверенна, правильно ли поступаю. Но разве не за этим мы здесь? В лучшем случае жить мне осталось несколько лет. Надо рискнуть. Мягко высвобождаясь из хватки Лиама, и сажусь, скрестив ноги между близнеццами. Готова покончить с королевой и прочей чепухой. Я нечто другое. Пока не понимаю, что именно, но хочу это выяснить. Не бойся, тихо говорит Камаил. Мы ничего не разрушаем, шепчет Серафина. Мы смотрим. Если получится, то просто извлечём её из тебя. Неожиданно меня охватывает дикий страх. Я боюсь потерять нечто такое, без чего не смогу жить дальше. Я будто взглянула на себя со стороны и осознала, что мне чего-то недостаёт, чего-то значимого. Сколько можно потерять от самого себя и при этом не потеряться самому? Магия близнецов такая же, как и я увидела её ранним утром. Она подобна потоку незамутнённой воды, чистой и свежей. Она вымывает страх и сомнения из мыслей, успокаивает раны. Течёт к паутине, расставленной Лиаской в моей душе. Лиаска никак не реагирует. Ничего не замечает. Она спит. Я чувствую себя предательницей, потому что обманула её доверие. Вина. Что за странное чувство? Нет, ни к чему мне угрызения совести. Я хочу избавиться от того, что меня убивает. По телу пробегает дрожь. Кристально чистый поток магии мягко, но решительно проникает под паутину Лиаскай, осторожно пытаясь отделить её от меня. С чем бы сравнить это ощущение? Это как окунуть в растопленную свечу палец. Ещё из погодя снять тончайший слой воска с кожи. Приятная тянущая боль. Меня словно освобождают от какой-то тяжкой ноши. Улыбнувшись, я бросаю взгляд на Лема. Пусть не переживает. Мы смотрим друг на друга. И происходит что-то странное. Теперь я вижу не только своими глазами Но и одновременно с этим наблюдая за всем происходящим откуда-то сверху. А в следующий миг чувствую, как меня затягивает в ночь, в пустоту, в никуда, в необозримые дали небес. Похоже на падение, только наоборот. И я ничего не могу с этим поделать. В ушах у меня гремит тишина. Но я вижу Леома, который говорит со мной, умоляет, кричит. В мгновение ока он оказывается рядом, подхватывает меня. А мне кажется, будто я на целую вечность зависла между мирами. Не могу ни пошевелиться, ни закричать. Не хватает какого-то очень важного звука, ритма, который мне нужен. Не могу дышать. Вокруг меня сгрудились все Вижу лица, испуганные глаза, шевелящиеся губы. Но ничто из этого не достигает меня. Я так далеко отсюда.